«Глава 6. Первая победа друзей». «Это не все?» – спросила Инна. «Нет, это еще не все», – спокойно ответил Сережа, немного обеспокоенно переведя глаза на недвижимое тело Ани. «Девочка моя, что с тобой? Ты ранена? Ой-ой-ой!» Подскочила к ней Инна. «Она исчерпала все свои магические силы, дура!» Он сплюнул. «Лучше нам быть поосторожнее!» э «Это...» Голос Инны дрожал. Она беспомощно взглянула на Аню и достала дудочку, приготовившись играть. Но Сережа мгновенно отреагировал и опустил вниз дудочку. «С ней все будет хорошо, а сейчас...» «Тихо!» «Наша задача уничтожить оставшихся. Будет плохо, если они увидят нас раньше, чем мы их...» сказал он ничуть не воодушевляющим голосом. «Кто вообще так приказы отдает то Харизмы ему явно не хватает». «Ты куда? А как же Аня?» удивилась Синна. «О ней позаботитесь вы. Если я не вернусь через час, считайте мертвым. Он был настроен серьёзно. Его брови были сведены, губы сжаты, а глаза чище обычного, но взгляд при этом оставался тяжелым. Инна, видя его смурной настрой, ничего не смогла ему возразить, хотя хотела. Слова застряли в ее горле комом. Юноша решил, что враги находятся в противоположной стороне от того места, в котором они появились. Поэтому он, создав сигарету и поджигая ее своим артефактом, отправился на поиски врагов. В сигарете что-то изменилось с прошлого раза. Найти это изменение было бы невозможно, но на неуловимом зрению уровня она изменилась. Теперь она создает больше дыма, чем раньше, и сам дым стал более густым, и кажется теперь еще более едкий. Сережа внутренне бы хотел шагать пафосно, широко расправив плечи, с каким-нибудь етаганом наперевес крушить всех врагов, что попадаются ему под ноги. Даже в его невозмутимом сознании было место для таких мыслей. Но еще больше в нем было здравомыслие, поэтому он перемещался от камня к камню, используя лишь небольшие перебежки, и постоянно осматривался. В один момент ему повезло. В самое последнее мгновение, когда он хотел в очередной раз стартовать к другому камню, он заметил небольшое поблескивание неподалеку. «Будь на его месте я, или кто-либо другой...» он бы навряд ли придал этому значение. Но Сережа, который привык все делать наверняка, решил перестраховаться. Как оказалось, не зря. Между камнем еще трое гоблинообразных гуманоида поедали какую-то насекомоподобную тварь. У одного из них в руках находился ножик, которым он активно пользовался, чтобы кромсать мертвую добычу, отрывать от нее добротные куски. Сергей не стал тратить времени – Сейчас, пока они увлечены поеданием жертвы, лучшее время для нападения. Здраво рассудил он, и крадущейся походкой пошел к врагам. К сожалению, эти гоблины оказались менее беспечны, чем предыдущие. Поэтому, когда наш герой выбежал из своего убежища, чтобы как можно быстрее сократить оставшееся расстояние, гоблины тут же заметили его и развернулись. Одного из них это все равно не спасло от участи быть пронзенным копьем, но... Примитивное копье вошло довольно глубоко и должно было убить гоблина, однако тот на последних силах схватил его, резко дернул в сторону и сам повалился туда же. Будь у Сережи силы побольше, он бы, может, и удержал его одной рукой, но сейчас ему не хватало сил, и копье выскользнуло у него из руки. «Идиот, почему он вообще решил, что во время схватки в самый важный момент можно держать испокон веков двуручное оружие одной рукой?» Сигарету, видите ли, ему надо было поджечь новую, дурак. Так, наш горе-герой остался безоружным против двух вооруженных противников. Не знал бы я, чем все закончится, сказал бы, что кранты ему сто процентов. А не зная я Сережу, сказал бы, ври больше. Темноволосый в тот момент лишь немного растерялся. Умение сохранять самообладание у него почти что в крови, поэтому на его действиях легкая растерянность никак не сказалась. Первое, что он сделал, отпрыгнул от врагов, выдохнув прямо на них целый столб дыма. Затем отпрыгнул еще раз, вновь посылая клубы табака. Их атаки заметно замедлились, ровно как и остальные движения, поэтому... он мог с непринужденной легкостью парировать их, отступая каждый раз на несколько метров назад. Враги не отличались особым интеллектом, поэтому сделать так, чтобы они не смогли зайти с двух сторон, оказалось проще простого. Вот так, делая несколько шагов назад каждый раз, когда враги атаковали, у него получалось незаметно сделать круг и вернуться к тому месту, где лежал уже труп с копьем внутри». Правда, он не смог быстро его вытащить с первого раза, пришлось сделать еще один круг, но это оказалось только на руку. Стамины у врагов оказалось меньше, и тот, что орудовал дубиной, почти полностью выдохся к концу второго забега. Когда копье оказалось в руках Серого, исход боя оказался предрешен. Сначала немного отступить, выманивая поближе того, что с мечом, затем парировать его атаку, а после контратаковать». «Так-то оно так, но, как оказалось, не совсем так, а может так, что вовсе не так». Когда Серый контратаковал в первый раз, верткий гуманоид смог увернуться от атаки, и копье лишь чуть-чуть задело место, где у человека находится плечо. Такая травма даже близко не была критичной. Скорее, небольшая царапина. И намерец атаковал еще раз. Курильщик также просто уклонился и контратаковал – На этот раз более рискованно, вкладывая большие силы. Дурак! Какой копейщик позволяет жертве приблизиться к себе? И хотя его атака и прошла, пронзая и рассекая грудь врага, треугольные гоблины, хотя у этих, судя по описаниям Сережи, все же было какое-то подобие шеи, оказались живучие, чем можно предположить на первый взгляд. Гуманоид скорее на рефлексах... Чем действительно понимая, что он делает, рубанул мечом по руке Серого. Будь вместо меча дубина, рука была бы в смятку. А так, всего лишь глубокий порез чуть ниже плеча. Хвала Ренду, что удар не пришелся ни на бицепс, ни на трицепс. Рука не отнялась полностью. Превозмогая ужасную боль и сражаясь по большей части одной лишь левой рукой, даже с уставшим противником, со слов Сережи, было сложно». Приходилось постоянно отходить, а из-за огромных дебафов на характеристики пришлось долго ждать подходящего момента для удара. Повезло еще, что он вообще подвернулся, потому что одноручный копейщик – безоружный копейщик. «Да, крови ты потерял немерено. По нашим меркам, конечно же». «Неудивительно, что на тебе столько дебафов висит. С такой регенерацией ты...» «Да не дергайся ты, обработать рану нужно!» «Лежи спокойно!» «Блин, Серёж, ты мужик или где вообще?» «Как маленькому объяснять?» «Бацилка на мече могла какая сидеть, а потом хлоп, и у тебя в ране, а потом ты хлоп, и дебаф получишь уникальный. Смерть называется. Не хочешь? Не хочешь, вижу по глазам. Вот и лежи, терпи!» «Скажи еще Инне спасибо! Не взяла бы она свою флейту, неделю бы зализывал все свои дебафы! А так только 5-7 часов!» «Ой, да что ты! Он же вместо меня!» «Согласен! Это не ему я должен втык давать!» Я на секунду оторвался от обработки раны и посмотрел на Аню, которая с бледным лицом сидела рядом. «Магинесса, ты вот скажи! Ты совсем больная, да? Какой маг тратит все на один прокаст?» «Я не виновата. Умение у меня такое!» Едва не плача, сказала она. «Не виновата она. Лучше бы не использовала вовсе свое умение. Или на последнего врага. Я бы еще понял. Сам не лучше!» Заявила Соня. «Если бы ты был там, ребятам бы не пришлось так рисковать». «А ты вообще что тут делаешь? Иди к себе в палатку. К Маше. Отдыхай. Ты заслужила!» У нас тут разбор полетов, и я уже говорил, что им нужно пройти через опасности самим. Я буду делать все, чтобы они получили характеристики с наименьшим риском. Однако я не всесилен. Думаю, что со мной в команде они бы их почти не получили. Инна бы, например, точно не вмешалась бы. Сережа бы не геройствовал и, как следствие, остался бы без награды за последний бой. Хочешь научить ребенка плавать – кинь воду. «Ага, и он утонет. Идеальный из тебя стратег!» «Ой, хватит вам бухтеть!» Вдруг оживилась Аня. «Все же закончилось хорошо? Могло же быть намного хуже. Поэтому давайте лучше отпразднуем чем-нибудь вкусненьким. Давайте. Например, можно мясом того насекомого». Я улыбнулся во всю рожу. «Нет! Зачем его вообще, Сережа, взял? Кто такую мерзость есть будет? Это же...» «А я вот, кстати, бы попробовал. Если они его сырым едят, то мы могли бы попробовать пожарить, а там как пойдет. Продовольствие у нас ограниченное, поэтому но своротить лишний раз не нужно». «Серьезно? Есть его будешь?» «Не поверила мне Соня». «Ну да. Не зря же его наш раненый тащил. К тому же есть у меня одна теория», — сказал я, заканчивая перевязку. Девочки посмотрели на меня, как на сумасшедшего. «Готово?» Я наконец-то перестал мучить Серёжу и... «Вы получили навык лечения. Вы получили специализированный навык «Первая помощь». Вы получили специализированный навык «Перевязка ран». «Тут сказано, что эффект дебафа снижен», — спокойно сказал Серёжа. «Сильно?» «Нет, процентов на 10. «Прости, точных цифр не помню». «Неплохо». «Но моя теория подтвердилась!» – я радостно потер руки. «Какая теория?» – заинтересовалась Соня. Остальные тоже с интересом ждали пояснений. «Насчет навыков. Пока всей картины нет, бессмысленно вам о ней рассказывать. Потом как-нибудь вам расскажу, когда все карты на руке будут». Мы разговаривали обо всем на свете и сами не заметили, как наступила ночь. Разговоры наши в основном шли о навыках, способностях и характеристиках друг друга. Кто что улучшил, кто как будет сражаться. Например, умение Ани – это непростая огненная магия, как я думал до этого. Она у нас призыватель или заклинатель духов, я не очень разобрался, если быть честным. Суть в том, что она способна за большую часть своей маны, стамины и части здоровья вызывать себе на помощь Феникса, огненную птицу, наделенную своей магией и разумом. Я даже немного завидую, так как мой клон, его изначальная версия, в силе явно проигрывает этой пташке. Страшно представить, в какого монстра она превратится в будущем. Сережа же теперь... снижает ловкость противника на целых 4 единицы. Но, как оказалось, и у его магии есть свой минус. Заклинание уменьшает и характеристики использующего наполовину от действия бафа. А если бы не артефакт-зажигалка, дебаф был бы и вовсе тем же. К тому же, еще Сережа урон получает вроде как, когда курит. Радует, что на союзников дым не действует. Вопрос только в том, как система определяет, кто союзник, а кто нет. В общем, в массовых боях может стать очень полезным умением в будущем. Сонино «жрать и не толстеть» позволяет ей увеличивать или уменьшать массу своего тела, чтобы за счет одних характеристик увеличивать другие. Я в полуха слушал, если быть честным, но кажется, пока коэффициент один к одному и плюс возможность частично запасать здоровье, когда вес превышает нормальное значение. Как я и думал, произошел анекдот: теперь она все время ходит с лишним весом, чтобы в случае атаки иметь далеко не лишние 30 единиц здоровья. Инна теперь восстанавливает в два раза больше здоровья, что не может не радовать. А еще она получила навык лечения, что еще больше увеличило эффективность ее волшебства. В общем, за первый день мы серьезно увеличили свою боевую мощь и ложились спать в хорошем настроении. И еще. Мясо насекомого оказалось вкусным. Все, кроме Ани, верещавшей от одного взгляда на странного вида стейк, его попробовали». «Навык готовка я не получил, поэтому наградой мне стали улыбки товарищей и моя собственная». «Палатки так просторно», — сказал Сережа неожиданно. «Да», — ответил я. «Зачем мы только в поход ее взяли, когда можно было обойтись двухместной?» «Не знаю. Наверное, на всякий случай, если вдруг палатка девочек сломается». «Да, наверное». Легко согласился я с ним, но меня до самого прихода сна не покидало какое-то странное чувство, будто бы я забыл что-то. «Чей это каремат и спальник?» Разбудил меня Сережа неожиданно. «Девочки, наверное, запасной притащили». Сквозь сон пробурчал я. Темноволосого такой ответ не устроил. У каждого был только один спальник и один каремат. Я это точно помню. «Может, у Иины был еще один. Чего привязался? Я уже почти уснул». «Ее рюкзак меньше, чем у остальных. Два комплекта и личные вещи туда невозможно уместить», — продолжал давить собеседник. На этот раз я не спешил с ответом. Вместо этого я сел и начал думать. «Это странно». Но давай об этом поговорим завтра. Сегодня был слишком сложный день, нам еще на караул заходить, поэтому лучше высыпаться. А мне еще мучиться, создавая двойника. Подумал я про себя, невольно скорчив мину полную боли. Сергей со мной согласился. Я закрыл глаза, а через мгновение ощутил, как меня кто-то трясет за плечо. «Дэн, твоя смена, вставай!» Нежно разбудила меня Соня. «А что? Уже моя смена?» Удивленно прошептал я. «Вот Соня!» Она улыбнулась по-доброму. «Вставай, я тоже спать хочу». «Хорошо, хорошо, уже встаю». С огромным нежеланием я расстегнул спальник и оделся. Тот, кто был в серьезных походах, и кому в них приходилось рано вставать, поймет меня. Мое нежелание подниматься в такие моменты. Нежелание вылезать из теплого нагретого спальника, одеваться в холодную одежду, влажную от конденсата, нежелание выходить из палатки, в которой, оказывается, не так уж и холодно по сравнению с улицей. Меня спасло одно, немного потрескивающий костерок, возле которого все равно холодно, но уже не так. Погоди, Сонь, ты. ты не знаешь, чьи у нас палатки каремат со спальником? «Нет, прости, я...» «Ничего, ничего. Просто я не помню, чтобы кто-то брал с собой запасной. Вот и подумал, может, ты знаешь. Приятных снов!» Соня в смятении удалилась. Я же остался один наедине со своими мыслями. Два часа смены прошли быстро. То ли сказывается то, что я довольно много размышлял о разном, то ли состояние полудрема повлияло. «Серый, твоя очередь». «Подъем, подъем!» По-мужски разбудил я его. Он нехотя, но по-прежнему спокойно встал, оделся и вылез из палатки. Я, помня свои чувства, уже развел для него костерочек побольше. Чтобы привыкать к утреннему холоду, было проще. Благо о дровах я позаботился заранее. Набрал легкого хворосту в округе. «Иди спи», — сказал он мне. «Но...» «Вообще-то я за ночь восстановился, а вот ты не очень. И... и еще я бы хотел, чтобы ты со мной поболтал. Сон – важная вещь. Иди спи. Ты меня немного неправильно понял. Я же говорю, чтобы ты со мной поболтал, а не наоборот». Он все еще вглядывался в мое лицо, выражая легкое недоумение. Клоны я хочу тебе создать. Он и в случае чего помочь может». «И завтра мне ой как пригодится, и тебе с ним не скучно будет. А если опять нападение?» Привычным голосом, не показывающим ни капли волнения, спросил он. «Не думаю, что может статься такое, что они будут происходить так часто. Но даже если так, то сейчас мы стали еще сильнее. Один только твой дым чего стоит. Жалко, что проходит не всегда, и дальность действия у него низкая, но чуя это поправимо». «Наверное. Кстати, зачем тебе два спальных мешка и каримата? В смысле? У нас в палатке три комплекта, в палатке же только двое. Не знаю. Девочки, наверное, больному тебе притащили? А может, мне? Для клона? В общем, сейчас не важно. Сторожи, сейчас к тебе клон придет». Я зашел в палатку, удивился трем карематом. но, пожав плечами, закутался в свой спальный мешок. Я был готов к ужасным страданиям, поэтому, стиснув зубы, не издал ни звука. Не хватало еще всех разбудить. После испытания болью я позволил себе заснуть. Сон оказался, на удивление, чистым и спокойным.